Оглябнитесь. Каскадёры. Маленькая история из области борьбы с терроризмом, к несчастью, очень актуальной. На питерских улицах снимался один из многочисленных сериалов про тяжёлые будни специальных служб. Съёмочная группа на площадку добралась сама, а реквизит различного вида оружия отправили с каскадёрами на обычных жигулях. Загрузили в багажник фальшивые автоматы, гранатомёты и прочее огнестрельное оружие и отправились на съёмку. А вид у каскадёров, к слову, был героический, словно только что из Панкизского ущелья вышли. Бородатые, жлобы. Собственно, террористов они и должны были изображать. По пути каскадёров тормозит молодой, но бдительный инспектор ГИБДД Сурово осмотрев бородатые лица и проверив документы, он поинтересовался у водителя, нет ли в машине чего-нибудь запрещённого, например, оружия или наркотиков. Водитель расплылся в улыбке и кивнул назад. Конечно, полный багажник. Покажите, приказал насторожившийся инспектор. Водитель спокойно вышел, открыл багажник и продемонстрировал внушительный арсенал. Дальнейшие действия стража дорог поразительно отличались от действий героических персонажей милицейских сериалов. Он быстро захлопнул багажник и прошептал: "Валите отсюда. Я вас не видел, вы меня тоже". И, наверное, правильно сделал. Вдруг бордачи оказались бы настоящими террористами. Хотя не исключено, он мгновенно отличил боевое оружие от бутафории. Профессионал. Второй кинематографический случай более мирулюбивый. Несколько лет назад снимался рекламный ролик одного французского автомобиля. По сюжету, инспектор полиции высовывает из-за угла радар, а мчащаяся машина рекламируемой марки его сносит. Сначала планировалось снять ролик во Франции, но потом производители посчитали, что это дороговато. Проще раздобыть форму французского полицейского и разукрасить автомобиль. Так и сделали. Форму привезли настоящую, китель песочного цвета, круглая кепочка. Актера от жандарма не отличить. Сняли несколько дублей, и тут закончилась пленка. Режиссер объявил перерыв. Все пошли курить, и лишь актер, изображавший полицейского, поехал на полицейской машине, якобы на обед. Через час он возвращается с довольно внушительной пачкой денежных знаков и хвастается ими перед съемочной группой. и рассказывает удивительную вещь, удивительную, конечно, для французов. Воспользовавшись благоприятным моментом, он встал на оживлённой улице с радаром и принялся тормозить авто, превышающее скорость. Нарушителям он с хорошим французским акцентом пояснял, что находится здесь по обмену опытом, имеет право штрафовать и составлять протокол, и, естественно, предлагал альтернативный вариант. А многие, не дожидаясь, совали деньги в руки сами. Почти ни у кого из задержанных не возникло сомнения в правдивости слов. Форма действовала магически, и даже не столько форма, сколько показания на радаре, а когда рыльце в пушку не дало логических умозаключений. Вот интересно, мог бы подобный случай произойти во Франции? Вряд ли. Значит, дело всё-таки не в форме, а в содержании. Откуда бы к нам полицию не прислали, хоть с Юпитера, она всё равно будет плохой.